я отошел к рафинаду и сказал здравствую после нескольких попыток он не ответил и возобновил свои занятия с сахаром я прислонился к стенке и стал ждать прошло